Шварц кивнул и ушел к себе. Там выпил еще, уже один, потом еще. И упал на кровать, не раздеваясь, потому что больше от него ничего не зависело. Дальше могла начаться другая жизнь, или кончится это, решать было не в его власти. После того, как Юлик закрыл дверь, Джон Харпер какое-то время сидел за столом в полной неподвижности. Затем... Налил до краев и выпил залпом. Только после этого стал думать. Шока не было. Он всегда был готов к любому повороту любых событий. Был страх. Конкретный страх, только не этих боялся Джон. Он боялся умереть, не увидав дочек, не прижав к груди внучку, нору. И тогда голова его заработала лихорадочно, преодолевая этот страх — Эту свою застарелую и со временем погашую ненависть к людям, которые так и не смогли, не захотели научиться жить по-людски. Ну что ж, тогда он и с ними обойдется так, как они этого заслужили. Итак, он идет завтра же в управление и ставит их в известность, что им написаны мемуары, некоторое время назад вывезенные на запад. Там они активным образом, самым активным, готовится к печати, поскольку рассматриваются как грандиозные события в раскрытии одной из самых малоизвестных тайн времен прошедшей войны. Кстати, с подробным воссозданием последующих событий из жизни автора воспоминаний, что само по себе является шоком не меньшим, нежели шпионской составляющей мемарф. Далее следует международный резонанс Всесторонние обсуждения, многотысячные тиражи, возмущение мировой общественности на грани презрения к очередному вопиющему людоедству этих русских. Другими словами, скандал высокого звучания и накала. И виноват будет лично тот, кто не внял голосу рассудка. Когда им, Джоном Ли Харпером был предложен представителю уполномоченных органов путь малого компромисса, позволяющий легко всего этого избежать, так как издание рукописи может быть задержано на неопределенное время. По крайней мере, до той поры пока не сменится нынешнее руководство, которое может реально пострадать, или же книга вовсе не увидит свет в случае возвращения визовых разрешений при ссыле Харпер и Патриции Харпер-Шварц вместе с несовершеннолетней дочерью Элеонорой Шварц. И сама тема может быть закрыта навсегда. Гарантий не требуется. Они просто могут в любой момент, в случае нарушения договоренности, вновь отменить разрешение на въезд в СССР перечисленным персонам. Но и он со своей стороны оставляет за собой право применить эту, с позволением сказать, угрозу с целью достижения нужного результата. Все. Так его учили в разделе «Вербовка» на высшем уровне обучения в специальной школе разведцентра МИ-5. И вот теперь, спустя десятилетия, полученные знания и опыт снова пригодились. Так что вот так, джентльмены. Да, именно так, товарищи. Джон вытянул из рукописной стопки последний лист и написал в самом низу страниц. «Я, Джон Ли Харпер, передаю все права». На издании настоящей книги моей внучки Элеонори Шварц число, подпись. Вот теперь все. Он снова налил и выпил, а уже не залпом. Медленно высадил дорисовывая мысную картинку, которую сам же сконструировал, включив воображение старого шпиона. Он шел навстречу к ним босиком, и он их не боялся. Но шел отчего-то не по прямой. Ноги сохраняли твердый шаг, но, перестав внезапно прислушиваться к сигналам из головы, по какой-то неведомой причине стали заворачивать влево. Жан посмотрел вниз, через тонкий черный коридор, и увидал в конце ярко-белого растуба стопы собственных ног. Все было на месте. Все как всегда, и даже изогнутые средние пальцы босых ног сохранили свой смешной лукообразный изгиб. И было хорошо, и покойно, но все равно они шли не по прямой его ноги. То ли у них не получалось идти, сохраняя равновесие тела, то ли они просто отказывались подчиняться. Тогда он решил остановиться и присесть, чтобы подумать об этом и решить, как жить дальше, как сделать так, чтобы дойти до самого конца, и чтобы все получилось у всех у них, и чтобы он поскорее увыдал своих родных, дочерей и внучку. Но остановиться и подумать тоже не удалось, потому что ноги набирали скорость все больше и больше, уводя его в сторону от основной дороги, по которой он шел к этим, чтобы расставить все по своим местам. Шаги его становились все быстрее и быстрее, а дорога изгибалась все больше и больше, креняя его непослушное тело и увлекая его за собой в сторону им наклон. И набрав скорость, тело его понеслось уже по кругу. Бешеной центрифугой, словно внезапно сорвавшейся с места, обезумевшая цирковая лошадь летела, не разбирая пути, не подчиняясь командам наездника, чтобы в самый непредсказуемый момент рухнуть вместе с ним в черную бездонную яму и лететь. Лететь, лететь к яркому раструбу, светящемуся на самого конце, чистым и белым, как первый снег, покрывающий жижу каждый год к концу выпасного сезона вместе с ее домами, людьми и кроме лепешками. Ваню пастуха хоронили пол жижи и пол хоховки Собрались почти все, у кого было еще пасти. Сами копали яму на хиндиховском погосте, предварительно отогрев мерзлую землю кострами. От родных и близких было четверо Юлик со старой Прасковьей и Гвидон с сыном Иваном, от знакомых друзей Кира, богома с сыном Петром, поминали в пристройке, там, где он жил, у Юлика. Напоминки и конникова пришли оба. Гвидон на этот день мысленно подписал пакт о примирении. Разговаривать с хозяином дома Иконников не разговаривал, но слова застольные, подобающие, сказал. А Иконников-младший, как заметил Шварц, еще и перекрестился несколько раз, пока сидели за столом. Потом, правда, Гвидон подошел, сказал по короткой, «Я звонил им туда», сказал и отошел. Параша несколько раз взывала, но быстро успокаивалась, отвлекаемые жиженскими соседями. в концу поминок разгулялись, несмотря, что горе было сильным, общим и неподдельным, потому что и пасти было некому, хоть коров стало меньше, и человека Бог забрал к себе необыкновенного, безотказного, трудягу и красавца, хоть и старика.